Кто выступит на защиту фагортизма, если эта теория, осуществленная на практике, приведет к повышению цен на продукты и отнимет у рабочего детей, зарабатывающих на семью, а благие результаты скажутся лишь через 10 или 20 лет? «Дорогой мой», — возразил Блайт, — «наше дело — обращать неверных. В настоящее время члены Тред-юнионов презирают внешний мир. Они его никогда не видели. Их кругозор ограничен их грязными улочками. Но стоит затратить 5 миллионов и организовать поездку за границу для ста тысяч рабочих, чтобы через пять лет сказались результаты». Рабочий класс заразился лихорадочным желанием завладеть своим местным подсолнцем. Их дети могут получить это место. Но можно ли винить рабочих теперь, когда они ничего не знают? — Мысль неплоха, — заметил Майкл. — Но как посмотрит на это правительство? Можно мне взять эти карты? — Кстати, — добавил он, направляясь к двери, — «Известно ли вам, что и сейчас существует общество для отправки детей в колонии?» «Известно», — проворчал Блайт, — «прекрасная организация. Обслуживает несколько сот ребят, дает конкретное представление о том, что могло бы быть. Расширить ее деятельность во сто раз, и начало будет положено. В настоящее же время это капля в море, прощайте».